Глава 5. Американские родственники. Что, такой же мадридский павлин, как Сильвио? осведомился комиссар по поводу нового претендента на сокровище. Не совсем, и точно не мадридский, ответил Артега. Возможно и жулик, но держится так, будто его самого легко провести. Линарес заметил в руке друга новый телефон. Новым, впрочем, его в 21 веке назвать было трудно. Мало того, что аппарат был кнопочным, так ещё и по размерам с добрый быка диля, способный заменить обед из первого, второго и трёх десертов. "Что это за чудовище?" с удивлением спросил комиссар. Фернандес принесла. Мэр покраснел и спрятал допотопный телефон за спину. "А что не устраивает?" поинтересовалась секретарша. "Работает же, "Или мне надо было купить тебе что-то в половину материнского пособия?" всё в порядке, Исабель, успокоил подчиненную мэр поспешно. Он прекрасно работает. Мне и так пришлось отобрать его у мужа. "Фернандо, прости, всё нормально", пришёл на помощь комиссар. Нам пора заняться делом. Прошу тебя, побудь с доньей Анной. Внутри кабинета их ждал молодой мужчина, скорее всего, не достигший ещё даже двадцатипятилетнего возраста. Первое, что бросалось в глаза, его общая нескладность. Он был долговязым с тулупом и худым с руками и ногами, напоминающими спички, торчащие из пластилиновой поделки. Похоже, в впечатление оставляли и его волосы, ярко-рыжие, каждая их прядь торчала в своём собственном направлении. По такому же принципу на его веках и выросли ресницы, а на черепе уши. Кроме того, он был феноменально канапатой. В общем, поверить в то, что такой парень мог напугать Дон-Диоанну, было почти невозможно. Настолько от него разило простодушием. "Будьте знакомы", представил Марионушу. "Это комиссар Стебан Линарес, а это Энтони Магинов", напомнил рыжий. "Сеньор Магинов", извиняясь, мэр приложил руку к сердцу, который тоже претендует на клад, только на часть. "Поправил Энтони Ведь как мне уже сообщили, на сокровище заявил свои права ещё один синьор. Мистер Сильвио Соласар. Верно? На часть, значит. Ну хорошо, что так. Не отвечая на вопрос, кивнул коммисар. А что за акцент у вас? Ленарес уселся, откинувшись в кресло, стоящее рядом с картой Андалузии, и жестом пригласил гостя последовать его примеру. Артега тоже сел подле, пододвинув для этого стул. Американец, поспешно вытащив из кармана паспорт, парень протянул его комиссару. Я всю жизнь прожил в Штатах, но корни мои отсюда, из Сант-Ионики. Вот как, удивился Ленарес. У вас тут кто-то есть? Судя по всему, улыбнулся Энтони. Я родственник Анны Мареда. Новость была, что и говорить, крайне неожиданная. Ничего себе, в воскликнул мэр и переглянулся с товарищем. И кем же она вам приходится? Линара с интересом ждала ответа, новострел уши и мэр. Остаётся лишь догадываться, с каким вниманием слушала, что скажет Магинал, посаженная возле Всевидящего ока Анна Мареда. Рыжий же ещё раз улыбнулся и произнёс: Да можно считать, что матерью Челюсти Стебана Линареса и Эмилио Артеги ещё не успели долететь до пола, а через стену, оттуда, где разговор подслушивала Анна, уже раздался её возглас, приглушённый перегородкой, картиной ратуши и картой Андалузии, но всё равно весьма громкий. Дева Мария, наш город повадились посещать сумасшедшие всех медицинских диагнозов. С какой луны ты свалился к нам, Санта-Моника, сынок? Эстебан, Эмилио, вы меня слышите? Куда вы пропали, черти? Сейчас, Донья Анна, я приду за вами, проорал Линарес примерно в гранаду. Донья Анна? Это она? отреагировал рыжий, причём так радостно, что можно было подумать, будто клад уже отдали ему целиком. Это же великолепно! Это просто здорово! Спустя пару минут Линарес и Исабель Фернандес Подруки привели синьору Маредо в кабинет мэра. Здравствуйте. Магинол кинулся на встречу Анне, протянутой для рукопожатия рукой. Слепая, почувствовав чужое движение в свою сторону, отпрянула. А сади, парень, потише, попросил комиссар. Насколько я понимаю, Донья Анна вряд ли собирается признать тебя своим сыном. Анна деланно хыхтнула. Да уж, конечно. кому как мне мне знать рожала я или нет хоть раз в жизни если только мне не удалось переплёнуть дело Марию и проделать это не только непорочно, но и незаметно для себя без хваток, растяжек и токсикоза, насколько я понимаю, след в памяти они оставляют неизгладимый. А я вот, прости, Господи, никак не могу припомнить того момента, когда из меня отошли воды, которые вынесли тебя на берег. Кто бы ты ни был, называющий меня своей матерью, полуумный наглец. Вы меня не так поняли, добродушно расхохотавшись, ответил Энтони. Я же сказал, можно считать, что матерью, а не матерью на самом деле. Если бы я знал, что сеньор Омареда здесь, я бы выбрал формулировку поосторожнее. Элинар взглядел на парня с нескрываемым подозрением. Объясните, а то всё становится ещё запутанней, попросил он Магинова. Сеньор Моредо, произнёс американец с уважением. Вы же помните, как вы ходили замуж? Элинар и Эмиль переводели взгляд на Анну. Она молчала, но на лице её появилось странное выражение, смесь боли и тревоги. И ещё внимательность к тому, что она слышит. Помните? повторил рыжий. В 59 году выходила ли я замуж? переспросила наконец Анна, и было слышно, что голос её дрогнул. Да, это было. В то самое время. На лице у рыжего успело появиться облегчение. но ненадолго на уподонка, который обвенчался со мной. Анна кашлянула, чтобы прочистить горло. У нас не было брачной ночи. Так что откуда бы ты ни явился, заставляя меня вспоминать то, что я навсегда выбросила из головы и сердца, мне всё равно, непонятно. Я тебя не рожала. Кроме заявления Анны Ленаросы было очевидно и то, что стоящий перед ним молодой человек никак не мог быть зачат ни в упомянутом 59 году, ни в пару десятков лет после, исключительно по возрасту. Он это заметил вслух. Да и не слишком ли ты молод, чтобы родиться в шестидесятых? Нет, ну что вы, рассмеялся Энтони Магино. Конечно, я не имел в виду, что вы меня рожали, Донья Анна, но я сын Раймона Руиса, того самого, вашего мужа, от другой женщины, конечно. Словно вспомнив что-то важное, Магино полез во внутренний карман пиджака. Вот у меня с собой фотография с вашей свадьбы. Юноша бережно достал из кармана чёрно-белый бумажный прямоугольник и показал его Артеги и Линарису. Да, Дуня Анна, я подтверждаю, произнёс комиссар, взглядев в снимок. У него фотография, на которой вы в свадебном платье, и с женихом. А так как вы свой брак не расторгали, продолжил Магинал, то технически я являюсь частью вашей семьи, так говорят адвокаты. Ну и это значит, извините, мне неловко, Но это значит, что на часть денег, которые сейчас находятся у вас, мы с отцом можем претендовать. Вы уж простите. Мы с отцом? Переспросила и так потрясённая Анна. Мы? Он что, жив? Да. Он тоже приехал, подтвердил рыжий. Но он настолько утомился, что я вынужден был оставить его в Севилье. Куда мы прилетели самолётом? Возраст, донья Анна. Отец почти не ходит, если честно. Но он собирался приехать и быть тут через пару дней. Или я могу отвезти вас к нему, если хотите. Нет, не хочу, резко ответила Анна, и голос её снова задрожал, но уже от гнева. Если говорить о моих желаниях, то самое горячее из них это сделать так, чтобы вы никакого вклада не было и чтобы меня перестали беспокоить разного рода негодяи и мерзавцы тем более такие как эта гнилая вонючая падаль раймон руис от одного упоминания имени которого мне хочется рвать сильнее чем от корня бузины улыбка покинула симпатичное конопатое лицо магино уступив место растерянности Раймон Руис сделал себе пометку в старомодном блокноте комиссар и вмешался в разговор родственников Донья Анна Насчёт угроз Как я поняла, вы его не опознаёте? Каких угроз? Магинал захлопал рыжими ресницами. Да какое там? Анна пренебрежительно махнула рукой. там был хищник волк а этот не опаснее домашнего кролика травоядный сам же видишь что американский юноша окончательно потерялся я вас не понимаю его успокоил мэр всё в порядке не волнуйтесь это не обидно это в вашу пользу поверьте Но хмурость, налетевшая на физиономию Магинола, не ушла. Его явно задели слова, сказанные Анной об отце. "Я не знаю, что между вами произошло, синьёра. Отец не рассказывал, хоть я и просил. Но всё же, если это возможно, я вас прошу, воздержитесь от невозможно. Не проси", оборвала его старуха. Я тоже не собираюсь ни тебе, ни другим ничего рассказывать ты вроде воспитанный и уважающий других парень я слышу это хорошо но твой отец он умер для меня много лет назад сдох и надо сказать это было одним из самых радостных событий в моей жизни Анна меня побаловала. Я в конце концов нашла клад, не забывай. Комиссар еле успел спрятать улыбку. Чувство юмора Анны Марэды было непредсказуемым, как камнепад. Так пусть она остаётся там, закончила Анна. Куда попадают, умирая, все безразличные мне люди? Эстебан Вези меня домой. Окончательно помарочневшим Агинал тем не менее возразил: "Синьёра, скорее всего, вы имеете серьёзные причины говорить то, что говорите, я это понимаю. Но, к сожалению, вам придётся встретиться". "Для чего?" Анна теряла терпение. "Чтобы разделить клад между вами и моим отцом, вашим мужем". Чёрт, это с два. Мареди стукнул кулаком по ладони. Жадный подонок. Он ещё смеет что-то от меня требовать. Отец разбит тяжёлой болезнью и почти не разговаривает, сказал Магинал. Но если он что-то решил, переубедить его трудно. По закону мы с отцом имеем право, и это его позиция. Так говорят наши юристы. А к ним у нас в Америке принято прислушиваться. Честное слово, мне от этого всего действительно неловко, но я не могу спорить с ним. Да? Неужели? Анна щедро сдабривала ядом каждое слово. А я думала, может, он вспомнил о дне нашей свадьбы? Думал, он явился в город, из которого бежал, поджав хвост. потому что всё это время его мучила совесть но нет деньги деньги деньги вот единственное что ему было всегда дорого не думаю что они его волнуют синьора попробовал возразить энтони отец богат но он умирает я ты не расслышал перебило его анна криком Он уже умер, я говорила. Много лет назад сдох, сдох прямо у меня на глазах. Я тогда ещё видела мальчик. А мертвецам деньги не нужны. Так и прокричи ему в могилу, когда он наконец окалеет и для всех остальных. Сеньора. Я всё помню. Так ему и передай. Разговор окончен. Магинал, и без того сутулый, окончательно опустив плечи, бросил взгляд на Ленароса и Артегу, ища поддержки. Они ответили на него лишь разведёнными в стороны руками. "Вы знаете, отец предупреждал, что так будет", сказал американский юноша. "Вообще он был против того, чтобы я ехал сюда один". Но я слушался. К тому же наши адвокаты, наши адвокаты. Анна Мареда не хотела больше ничего слушать. Клянусь своим адвокатом, а он у меня тоже есть. Так или иначе я затяну такую тяжбу, что он сдохнет раньше, чем получит от меня хотя бы цент. И очень надеюсь, что в тяжёлых, болезненных мучениях Оставьте ваши бумаги, сэр, мы покажем их адвокату, синьорре Мареда, официально сообщил мэр, намекая, что разговор исчерпан. И обязательно оповестим вас о том, какое решение ей будет принято. Как будто и так непонятно какое, буркнула Анна, когда Магинул уже покинул кабинет. Так вы были замужем, донья Анна? спросил комиссар, помогая ей подняться из кресла. "И официально я, видимо, до сих пор там", сказала с досадой старуха. "Чёрт побери. Я была уверена, что никогда не увижу этого негодяя. Ха. Но ну это вот я, наверное, боюсь зря. Но одно то, что она смелится появиться перед моими глазами. Чёрт, я устала". Чтобы ты знала, Стебан, это из-за него сошёл раньше срока в могилу мой отец, и вынужден был сгинуть мой брат. Мои глаза Их я тоже потеряла из-за него. Не только из-за него, но это дело прошлое, и я не хочу вспоминать. Оказывается, это вольно до сих пор. Сколько бы ни прошло времени. Проводив обладательницу нескольких десятков миллионов евро до дома, комиссар Линарес пообещал себе не спугнуть глаз с обоих объевевшихся в Санта-Монике гостей. Уж больно накалялись вокруг их приезда страсти. Да и кто был тот подонок, что угрожал Анне Мареда? тоже так и не выяснилось. И если бы в тот момент комиссару сказали, что претенденты на сокровище только начинают пребывать, он бы расхохотался в голос.